Часть третья. Глава первая. Барак стоял пуст, пуст и мрачен, с немытыми стеклами. В полисаднике и по всему периметру дома расплодились сорные травы, вымахли до окон. Крыльцо просело, сгнили и завалились на крыльцовые перила. А как-то раз в грозовую бурю... Ураганным рывком содралось с карниза на углу крыши листовое кровельное железо. Содрал не до конца, и теперь в штормовую непогодицу. Жестяное крыло гремело, хлопало по подрешетнику, и соседним листам било в набат, словно кому-то в напоминании, что дом бесходен и ждет приглядом. Барак ветшал в заброшенности. Три печи в трех квартирах стояли остуделами в холостую.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 Этот призывный грохот отдавался у Серафима болью в груди. В нынешний сентябрьский хмурый день железный лист опять хлобыснул по сердцу. Некому его приструнить, вколотить гвоздь. Надо кому-то из мужиков наказать, чтоб пришпилили. Порешила Серафима, взглянула в окошко на дом Ворончихина-Ксенниковых. Вся ее нехитрая судьба оказалась сплетена с этим домом. Она за ним приглядывала, чтобы не растащила сырость плесень по углам топила печь. Да толку-то жильцов нету. Вдруг Серафима обмерла. Сухощавый, сутловатый, неприметный мужик в кипчонке с вещмешком на плече поворотил с дороги к крыльцу пустейшего барака. — Николай! — вырвалась у Серафимы. Она схватилась, боздя, связку ключей, бросилась на улицу в шлепанцах,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 Но другой раз других все понимает. Может, правду наперед высказать. Дар у него. С попом в церкви говорил, он сказал, у блаженных такое случается. — Вы тут секту откроете, кудесники, — усмехнулся череп, но меж тем смотрел на сына приветно. — Коленька, светловолосый, сероглазый, худощавый и высокий, в батьку. Мать Аннаржина на него не перешла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 Ослитые в поток давали картину потаённую, с возможными оракульскими смыслами. — Не сдуру он, Таковская говорит, — объясняла Анна Ильинична. — Перед тем, как пивная заполыхала, Коненька мне про красную шапку рассказывал. Щёбан про красную шапку стал бы говорить. Он и не видывал Таковскую никогда. А ночь хватит и пожар. Карлик подметил, что Валентина подожгла. Он подтвердил следователю, — вставил Серафима. — Вот жаба! — воскликнул череп. — Я обезьяну устрою фокус с обрезанием. — Не трожь Николая Убогова. Чего с него взять-то? Он кормился от пивной. Компания тут ему. И все прочее удерживалось Серафима. — Слизьми, — говорит, — ревел, когда закусочный горел. — Будет родной дом. —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 — Вот, батя, наследник своего, опознаю. — Похож, — буркнул семён Кузьмич слегка обычес. — Чего у тебя, батя, рожь то поцарапана? — Таська, курва. — За что так? — Прирновала, комарусь колдовщица. — Матерь Божья! — охнула Анна Ильинична. Серафим, чтобы не рассмеяться, закусила губу. — Засмеялся лишь.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 — Ты, ботяне, еще двух баб окучиваешь! Семен Кузьмич махнул рукой, сплюнул и расхотался. Шутку он любил, сам ее и завсегда грешил, а Грика уныния не поддавался. — Я паспорт себе новый выправил. По новому документу надеюсь годов моложе стал. Хрен меня перешибешь! — Симма! — Давай весь провиант на стол, водку тащи с холоду. Я в ведро с водой сунул, — командовал череп. Гулянка развернулся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 Вместе с дедом семёном кузьмичом плясал в присядку, подпевал батьке черепу, громко и вкал когда нужно было «Ивкнуть» после частушки перед топтом ног. Анна Единична хлопала внуку в ладоши. Когда череп застолье рассказал о перенесенной африканской малярии, где оклемался елочки пушистые и о том, что теперь для него моря закрыты,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 Я бы и рад, да меня сейчас после болезни машинка не форэчит. Не могло я по бабьей части. А какой тебе хрен, мужик, без хрена? Тебе с хреном нужен? Они стояли в полутьме, в углу коридора. Ты, Николай, не врешь? Когда я врал? На земле только тридцать частных людей. Маркс, энгельс Ленин, двадцать шесть бакинских комиссаров и Николай Семенов-Смоленинов. Серафима сворачиваясь в разговоре на шутейную, гладкую дорожку, не спешила. Чё б было, ты, Николай, помни. В любое время можешь ко мне перебираться. Мой дом — это твой дом и ребёнка нашего. Ты помни об этом. Череп улыбнулся, кривород, но под кривородой улыбкой пряталась серьёзная задачность. Спасибо. Чё ж, так буду знать, ёлочки пушистые. Сентябрьская ночь была прохладна и ясна. Звёзд на небе тьма тьмущи, Серафима стоял у калитки своего дома в одиночестве. Анна Ильинична и Коленька уже улеглись после гулянки. Вернуш, спали. Серафиме сон не шел. Она глядела на горящие окна очнувшегося от запустения барака. Николай с отцом, видать, все еще не угманились. Родная улица, мопруша, повсеместно спала. Нигде, ни огонька в окошке. О чем думала Серафима рогов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 Какая красивая ночь, какое необъятное небо! Звезда упала, чиркнула синеньким пламенем по небу, оставила на намолетный след, измельчилась в лазуревую пыль, осыпала кого-то далеко-далеко в дальних нерусских странах счастливым инием.